Глава 22 Стояла еще какое-то время, прислушиваясь. Звонкий голос Мии не перепутать ни с чьим другим, значит, она уже оставила своего пекаря и теперь прибежала разбирать покупки, которые принесла мама Ирина. Мия всегда так делала. Никуда не ездила, но всегда участвовала в разборе пакетов. Ирина смеялась, мамин голос казался уставшим, А Хедрик уже появился наверху лестницы с кучей свертков. Увидев меня, дворецкий замер на секунду, глянул, словно извиняясь, а потом двинулся к покоям Рины. Адель вернулась, оповестил меня отец. Я же совсем забыла, что все еще нахожусь в его кабинете. Да, я слышу. Я поздороваюсь с ними. Ты идешь? Нет, мне нужно кое-что доделать. Встретимся за ужином. Я выскользнула в коридор, быстрым шагом достигла лестницы и остановилась наверху. Сестры и мама уже поднимались по ступенькам. Рина скользнула по мне мимолетным взглядом и, смеясь, ответила Мии на ее вопрос о новых туфлях. Лишь в следующую секунду сестра замерла, медленно повернула голову в мою сторону и вскрикнула. Следом меня заметили и мама с Мией. Их и без того бледные лица побелели еще больше, особенно сильно была шокирована мама. В ее выцветших глазах читались сотни вопросов, на которые я жаждала дать ответ. В частности, мне очень было нужно высказать ей все, что я думаю обо всех годах заточения из-за болезни. «Амели, что ты здесь делаешь?» «Здравствуй, мама. Я вернулась, если ты не заметила». «Мою комнату, надеюсь, не пустили под кладовую?» «Нет, но как ты? Тебя что, прогнали?» «Не совсем». «Мироздание стыд-то какой!» «Ни себе, ни сестре!» — злобно хмыкнула Ирина. «Ради такого короткого путешествия не стоило портить жизнь Элли. Зачем ты вернулась?» «Дочка, перестань!» Мама оборвала ее, и Рина недовольно вздохнула. «Амели!» «Пойдем в твои покои, нам принесут чай, и мы поговорим». «Я слишком устала. Пойду спать. Обсудим все за ужином. И ты», — взглянула я на Рину, — «тоже приходи. Тебе будет полезно узнать правду». «Передай своему лорду, что золото мы не вернем. Не было никакой договоренности, что тебя забирают лишь временно». Я не ответила сестре. Добрела до покоев. Дверь оказалась не заперта, и мне не пришлось бежать на поиски Хедрика. Закрылась изнутри и позволила себе немного поплакать. Зачем я вернулась? Меня явно не ждали. Стоило принять предложение Эргана, ведь даже скрываться всю жизнь от Арнеля было бы куда интереснее, чем находиться там, где ты никому не нужна. А нужна ли я Эргану? Он со мной даже не попрощался, просто улетел и все. Я не знаю, где он и как с ним связаться. В голове роились сотни разных мыслей, но жалеть себя мне уже надоело до скрежета зубов. Поэтому я вытерла слезы и встала. Значит так. Этот дом не забрали за долги только благодаря мне. Значит, жить здесь я имею полное право. Найду работу, чтобы не брать деньги у матери, и буду жить тут до тех пор, пока не куплю свое жилье. Еще проще и быстрее будет арендовать домик. Дорого, конечно, но надеюсь, с голоду не умру. Может быть, даже удастся выйти замуж. Конечно, порченная я никому не нужна, но вдруг найдется мужчина, который будет так сильно меня любить, что закроет глаза на этот маленький недостаток. За час я распланировала все свое будущее и даже как-то воспряла духом. Семье я не нужна, ну и пусть. Как будто впервые об этом узнала тоже мне. Да меня всю жизнь не любили, пора бы уже привыкнуть. Так незаметно наступил вечер. Я искупалась, переоделась, наконец, в чистую одежду, собрала волосы в пучок и отправилась в столовую. Разговор с близкими предстоит тяжелый. Кому-то придется оправдываться, кому-то лгать, но я уже решила для себя, что выскажу все, что хотела. Рушить брак моих родителей даже не думала, но отец должен знать правду. Наверное. Я буду бесконечно жалеть о том, что сделала, но все равно расскажу ему о том, кто мой настоящий папа. Впрочем, господину Бамалю так же плевать на меня, как и всем остальным, так что будет лучше, если я вообще перестану считать, что у меня есть семья. Добрый вечер. Я переступила порог с гордо поднятой головой, окинула взглядом притихших сестер, родителей и села во главе стола напротив папы. «Занимать место напротив него было запрещено всегда, сколько я себя помнила, но сегодня позволила себе быть чуточку самоувереннее». «Не ждела она не выходит из комнаты», — пробормотала мама. «Я знаю, с ней поговорю позже». «Мы не были готовы к тому, что ты можешь вернуться, но раз уж так получилось, то расскажи нам, каково жить в Дралаесе. Большой ли дом у лордов? Была ли у тебя своя личная служанка?» Две девочки прислуживали мне мама. Замок огромный, такой, что его не обойти и за день. Большой сад со множеством беседок, фонтанов и даже есть пруд. В солнечной долине, где я жила, жара не ощущалась из-за обилия деревьев. «Почему же ты вернулась?» «Здесь мой дом, и уезжать я не хотела». «Вы не рады моему возвращению, мне это уже понятно, но сделайте хотя бы чуточку радостнее выражения своих лиц». «Дракуни-лекари осматривали тебя? Ты ведь больная, тебя не могли допустить к младшему лорду в постель?» В разговор включилась Рина. Когда она это произнесла, в столовой воцарилась тишина. Я собиралась была ответить, но вдруг осознала, что не буду. Мне вообще не хотелось ни с кем больше говорить, но сестры ждали ответа, и я кивнула. «Посмотрели, все в порядке, можете не волноваться, я не заразная». Ну и отлично, воскликнула мама, облегченно выдохнув. До этого она смотрела на меня взглядом побитой собаки. А тебе, мама, стоит рассказать своему мужу, что произошло девятнадцать лет назад? Что? Мужчина оторвался от тарелки. О чем это она, Адель? Понятия не имею. Перегрелась на солнце в этой своей долине и несет чушь. Она ведь еще ничего не сказала. Джов. Мне нечего тебе объяснять. Да и вообще, что столько лет назад могло произойти такого, что я бы запомнила? Например, мое зачатие. При каких обстоятельствах это произошло? Меня начинало трясти от злости, но я вымучила улыбку. «Адель?» «Что ты несешь, негодница?» Мама вскочила с места, потрясая кулаком в воздухе. «Поразительное невежество!» Рина отбросила салфетку. «Амели, ты бы постыдилась говорить такое при всех!» В этот момент послышался шум в поле, громкие голоса и глухие шаги. Один был явно Хедрик, он-то и пытался доказать гостю, что дворецкому необходимо объявить о визите, прежде чем... Эрган вошел в столовую. «У меня сердце забилось от счастья, когда я увидела в дверях мужчину». Он окинул брезгливым взглядом присутствующих, не утруждая себя тем, чтобы поприветствовать их. Взгляд его задержался лишь на моем лице. «Амели, нам пора». Родители переглянулись, а сестры одновременно издали восхищенный вздох. «Амели?» «Да, Эрган, сейчас». Я даже не думала, бросила вилку на стол и поспешила к нему. Обернулась в дверях лишь на мгновение, чтобы в последний раз увидеть такие взгляды, Вспоминая которые, я буду понимать, почему ушла. Прощай, Скай, я буду по тебе скучать. Сестренка не нашла в себе сил даже для того, чтобы махнуть мне рукой. Было видно ее желание кинуться ко мне с объятиями, но она ему так и не поддалась. А я двинулась на выход под руку с эрганом. Мужчина так сильно сжимал мою ладонь, что пальчики начинали болеть, но я даже не пикнула. Никакая физическая боль не может сравниться с той, что сейчас терзала мою душу. Холли попрощалась с Хедриком. Он просил приезжать хоть иногда, но я не смогла ему этого пообещать. Прохладный ночной ветерок остудил мое разгоряченное лицо, а следом за спиной захлопнулась дверь, навсегда отрезая меня от родного дома. Я даже не обернулась, спустилась по лестнице, считая каждую ступеньку. Их было восемь. Никогда не обращала внимания, но сейчас эта цифра отложилась в моей памяти на всю жизнь. Куда мы отправимся? Я все еще цеплялась за руку Эргана, боясь, что если отпущу ее, то останусь совсем одна в этом мире. Я арендовал дом на другом конце города. Он маленький, но тебе в нем будет уютно. Прости, других вариантов не было так срочно. Ты улетел сегодня днем, оставил меня? Я знал, чем закончится твой визит к родным и решил не мешать тебе разочаровываться. Весь день был занят поиском жилья, приготовил ужин. Сам приготовил? Как ты сумел это сделать? Ты многого обо мне не знаешь, дорогая Море. Эрган усмехнулся и отнял свою ладонь. Я вздрогнула, а мужчина притянул меня к себе и чмокнул в щеку. Нам пора. Полеты на какое-то время придется отложить, так что добираться будем в экипаже. Он нас уже заждался. Идем. Через полчаса карета остановилась у низкого деревянного забора. Во двор небольшого двухэтажного домика вела обычная калитка, а узкая тропинка казалась вытоптанной без камня. Ступать по ней на каблуках не вышло бы. К счастью, когда я переодевалась, то были те же самые мягкие туфли на плоской подошве, в которых прибыла домой. Одежду снова взять не успела, да мне и брать особо было нечего разве что те несуразные платья, в которых ходила последние два года. Эрган отпустил возничего, подвел меня к дому и отворил хлипкую входную дверь маленьким ключом. В помещении было сухо, темно, и, несмотря на то, что на улице уже похолодало, гостиная встретила нас теплом. Мужчина зажег свечи, которые стояли на столике у входа, потом те, что находились на каменной полке, на низком столике у дивана, и в комнате стало светло, как днем. Я стояла у выхода и растерянно озиралась по сторонам. Эрган оказался прав. В доме было уютно. Весь пол покрывал толстый однотонный ковер бежевого цвета, мебель старенькая, но вполне добротная, диван у камина, два кресла и резные деревянные полки на стене, заставленные книгами и цветами в горшках. На второй этаж вела короткая, широкая лестница. «Ну же, проходи!» — Эрган улыбался. «Вон там справа кухня. На втором этаже спальня, библиотека и ванная комната». «Всего одна спальня?» «Мы почти женаты, Амели. Ты до сих пор смущаешься того, что нам предстоит спать вместе?» «Мы не женаты и даже не помолвлены». Это нужно исправить и как можно скорее. Ты слишком самоуверен, Эрган. Ладно. Мужчина тяжело вздохнул. Подожду, пока твой дракон не проснется. Вот потом ты от меня никуда не денешься. Я и сейчас никуда не денусь. Мне идти некуда и не с чем. Нет ни денег, ни знакомых. Начинаю подозревать, что ты согласилась уйти со мной из корыстных побуждений. Веселясь, произнес Ирган. Я лишь улыбнулась в ответ, не зная, что сказать. Он отвел меня на кухню, где тоже было достаточно комфортно находиться. Место у стены занимали тумбы и шкафы, а у окна стояли квадратный стол и два стула. Небольшая печь в углу оказалась ещё горячей, не успела остыть после того, как Ирган приготовил ужин. А вот, кстати, и он сам. На столе стояли две тарелки с кашей, которая и на вид-то была не особо аппетитной. Боюсь представить, что у нее за вкус. Но меня снова одолел зверский аппетит, так что я умяла склизку овсянку в два счета, не чувствуя вкуса. На десерт мне был предложен чай с печеньем, вот последним я насладилась вдоволь. После ужина глаза стали слепаться, ведь поспать мне так толком и не удалось, организм слаб и требовал отдыха. «Завтракать будем в ресторане?» – успокоил меня мужчина. «Обедать и ужинать тоже. Больше не буду мучить тебя своей стряпнёй». Я бы очень хотела ответить, что сумею приготовить сама, вот только не могла. Помнила лишь, как делать картофельное пюре и печь блины, но как замешивать тесто на эти самые блины не знала. Ресторан так ресторан. Уж у бывшего наследника Трона Дралайсы наверняка нет нужды в деньгах. «Ты будешь спать со мной?» Спросила я, когда мы пришли в спальню. В этой комнате был лишь рабочий стол у окна и недостаточно широкая кровать для того, чтобы спать на ней вдвоем. Между нами даже метра расстояния не будет. «Хочешь прогнать меня в гостиную?» Я замялась. Эрган спасает меня от нужды побираться, чтобы заработать на крышу над головой, а мне кровати жалко. «Нет, конечно, нет!» Я сама пойду вниз, не волнуйся. Святое мироздание, дай мне сил. Мужчина закатил глаза. Ложись, отдыхай, я устроюсь на диване. Извини, пожалуйста, давай спать на кровати по очереди. Именно так мы и поступим. Доброй ночи, моя море. Эрган запечатлел поцелуй на тыльной стороне моей ладони и покинул спальню. Ноздрей коснулся необычный запах. Я еще толком не проснувшись, поморщилась и перевернулась на другой бок. Неприятный запах усилился, но к нему добавился еще один. Вкусный. Пахло чем-то горячим и фруктовым. Кое-как, разлепив глаза, с непониманием уставилась на прикроватный столик, на котором стояла тарелка с чем-то похожим на блинчики и чашка чая. Губы растянулись в улыбке сами собой, ведь совершенно точно было видно, что завтрак Эрган готовил своими руками. Не успела я откусить и кусочка, как потом выяснилось, к счастью. Как в дверь раздался стук. «Входи!» «Доброе утро, Амели!» Эрган выглядел слегка обеспокоенным, но, увидев, что я еще ничего не съела, улыбнулся. «Я приготовил это по памяти. Видел однажды в одном из ресторанов, как делают тесто. Не пробуй лучше, не надо». «Почему же?» Уже спустившись на кухню, я заметил, что перепутал банки с сахарным песком и содой. Я покосилась на тарелку. Блинчики выглядели вполне прилично, но, судя по аромату, исходящему от них, эрган перепутал не только сахар. «Собирайся. Сходим в ресторан. Здесь неподалеку есть одно хорошее место. Я заприметил его вчера днем». Он вышел, а я быстро умылась, оделась, волосы собирать в прическу не стала, оставила их распущенными. Мужчина ждал меня во дворе, сидя на скамейке. Он так улыбался солнышку, щурясь от яркого света, что мне не хотелось его тревожить, поэтому я какое-то время молча наблюдала. Эрган вздохнул, перевел взгляд на крошечную клумбу рядом с забором и снова улыбнулся. Он выглядел счастливым. И это казалось мне странным, если вспомнить, что произошло вчера. Эрган, наверное, еще не осознал, что он потерял престол, а вместе с ним деньги и власть. Как он планирует жить? Неужели пойдет на работу, как самый обычный человек? «Я готова. Можем идти. Только у меня к тебе будет небольшая просьба. Ты не мог бы дать мне в долг пару серебряных? Мне нужна одежда для такой погоды». Солнце жарило так сильно, что в платье, которое мне выдали в доме Бомали, становилось нечем дышать, и тело мгновенно покрывалось потом. рган кивнул. «Конечно, купим все, что нужно». «Долго нам здесь жить?» — спросила я, когда мы вышли за ворота. Мужчина уверенно вел меня по тропинке в сторону узкой улицы, на которой находились лавки и рынок. «Пока не купим новый большой дом?» «Наверное, неприлично спрашивать о таком, но...» У тебя ведь больше нет денег. С чего ты взяла? усмехнулся Серган. У меня есть счета в банке в каждом городе. Доступ к ним только у меня. Это личные деньги моей семьи. Не из казны. Не волнуйся. Работать тебе не придется никогда. Я не имею отношения к твоим счетам и хочу сама себя обеспечивать. Пожалуйста, не принимай за слабость то, что сейчас я позволяю помогать мне. Я обязательно все верну. Ага. Эрган не стал спорить, но меня это не успокоило. Показалось, что он своим согласием лишь хотел опередить ссору на почве денег. Мне, разумеется, продолжать доказывать ему свою позицию было бы как-то странно, поэтому я замолчала. С другой стороны, разумный внутренний голос доказывал мне, что Эрган обязан мне помогать. Это ведь он нарушил мою спокойную, размеренную жизнь. Если бы не его семейство, я бы и дальше жила так, как планировала. На этом спор с самой собой закончился, а тем временем мы уже подошли к ресторану. Уютное небольшое помещение в такой ранний час было абсолютно пустым. Наверное, еще сыграла роль то, что заведение находится в конце города, а цены в меню, что я увидела, вызывали массу вопросов. Как, например, порция жареной картошки может стоить 50 серебряных? На эту сумму можно купить не один мешок овощей и готовить их изо дня в день пару месяцев. — Эрган, может, мы пойдем в продуктовые лавки и купим там еды? Я буду готовить. Я научусь готовить. Проговорила тихо, потому что рядом стояла официантка и с любопытством прислушивалась. — В чем дело? Тебе не нравятся представленные блюда? Мужчина вопросительно уставился на толстенькое меню, состоящее из 20 страниц. Посмотри, вот на этой странице здесь блюда из рыбы. Да нет же, я о другом. Здесь так дорого. Официантка закатила глаза, чем смутила меня. А Ирган только рассмеялся. Не обращайте внимания. Улыбнулся он девушке. Принесите нам самый лучший ваш завтрак на двоих и холодное молоко с мороженым. Только взбейте его хорошо. Наш самый лучший завтрак обойдется вам в два золотых. Напитки в двадцать серебряных, пренебрежительным тоном ответила она. Принесите то, что я попросил. Эрган снова улыбнулся. Его нисколько не задела, шпилька от официантки, а я же уже пожалела о том, что вообще начала этот разговор. Действительно, куда я лезу? Не семейный бюджет ведь тратит в самом-то деле. Спустя несколько минут перед нами появились тарелки с ароматной кукурузной кашей яичница с копченой свининой и холодные напитки. Сладкое мороженое с ледяным молоком было моим любимым лакомством. Вот только очень уж дорогим. Так что пробовала я его лишь однажды. Холодильные шкафы мы перестали держать в доме уже давно. Слишком дорого обходился лед в жаркий сезон. Уже больше суток в моем рту не было и крошки, поэтому я набросилась на завтрак, как голодный пес. Очнулась только когда на тарелках не осталось даже крошки еды. Довольно мурлыкнув, отпила молока и от удовольствия зажмурилась. Каким же все-таки прекрасным может быть день, если не думать ни о чем плохом. Все время, пока мы ели, официантка стояла у барной стойки и разговаривала с высоким, крупным мужчиной. Тот сидел в полоборота к нам и лениво подтягивал вино из кубка, изредка бросая в нашу сторону заинтересованные взгляды. Я не придала этому значения и решила, что мне кажется. Да и вообще, куда ему еще смотреть, если кроме нас никого в зале нет? Да и этого человека я заметила не сразу, как мы вошли, а уже после того, как сделали заказ. «Вам все понравилось?» — спросила официантка, натянуто улыбнувшись. «Да, большое спасибо», — ответил орган. «Запишите завтрак на счет Эргана Оруэла Аймери Аурустед и отправьте чек в Северный банк. Прибавьте к чеку один золотой, это лично вам от меня». Девушка хохотнула, на миг обернувшись к барной стойке. «Господин, платите наличными, или мне придется позвать стражника». Эрган удивленно вскинул бровь. «Позовите лучше вашего хозяина». «Господин Воланд не выходит к гостям». «Что ж, всего доброго. Благодарим за чудесное обслуживание». Эрган поднялся с места, подал руку мне и помог встать. А потом достал из кармана накидки пять золотых монет и высыпал их на стол. Лицо официантки нужно было видеть. Смесь удивления, осознание и паники отразилась в ее глазах. Она застыла с открытым ртом, провожая нас взглядом. Я веселилась. Если минуту назад чувствовала себя неловко, то теперь едва сдерживала смех. «Как хорошо, что у тебя оказались монеты. Было бы стыдно доказывать, что ты не нищий. Наверное, тебе будет очень сложно жить среди людей, ведь твоего лица здесь не знают». «Да, повезло», – мужчина окинул ресторан задумчивым взглядом. «Тебе нравится это место?» «Очень уютно, разве что девушка немного испортила настроение». «Не волнуйся, ты ее больше не увидишь». «Мы будем ходить в другое заведение?» «Вроде того». А сейчас идем вон на ту улицу, тебе ведь все еще нужны платья. Первым делом мы зашли в обувную лавку, где я сразу же уточнила у мужчины, остались ли у него монетки. Он утвердительно кивнул, и к нам тут же подскочила хозяйка. Добрый день, господин, миледи, чего желаете? Я побуду у входа, позови потом. Эргана словно ветром сдула. Не мужское это занятие, туфли в лавках выбирать. Я выбрала мягкие туфли на плоской подошве, тапочки для дома и, не удержавшись, приобрела красивые босоножки на высоком каблуке. У меня подобной обуви никогда не было, поэтому я очень хотела походить так хотя бы перед зеркалом, раз выходы на балы мне не светят. Покупка обошлась в два золотых. Эрган молча оплатил и потащил меня в лавку с одеждой. Там мне вручили в руки несколько свертков с выбранными мной платьями И, наконец-то, нижним бельем. И когда я вышла из лавки, то оказалось, что лорд уже где-то нашел повозку с забавным тощим возничим. Он все время шутил, улыбался, и его нисколько не смущало, что между нами перегородка с крошечным окошечком. Выехав с торговой улицы, Эрган предложил зайти в кондитерскую, от чего я отказаться точно не могла. Сладкие, пышные пирожные выглядывали сквозь прозрачную витрину я, словно заворожённая, шла к ним, как вдруг уткнулась носом в чью-то грудь. «Ой!» — выдохнула, потирая нос. Слова извинения застряли в горле, потому что я вспомнила этого человека. Передо мной стоял тот мужчина, что был в ресторане, а я не могла его перепутать ни с кем другим. На его щеке красовался тонкий белый шрам, да и мужчин такой комплекции встретишь нечасто. Он тут же скрылся за домом, а я продолжала смотреть ему вслед, когда меня окликнул лорд. Амели, иду, иду. Кто это был? Не знаю, но мы его встречали уже ранее в ресторане, помнишь? Нет, не припоминаю. Спину вдруг обожгло холодным взглядом, и я резко обернулась, но никого не увидела. Убеждая себя, что мне лишь показалось, вошла в лавку и мгновенно забыла обо всем. Вернулись мы в повозку с коробкой сладостей. А по прибытии домой Эрган попросила о разговоре. «Амели, нужно попробовать снова». «О чем ты?» «Ты должна попытаться пробудить в себе дракона. Это важно, понимаешь? Если нас найдут, будет намного проще, если и ты сможешь летать». Я нервно хохотнула. «Нет, мне и самой хотелось уже измениться. Я даже почти поверила в то, что это возможно. Вот только как? Мы испробовали уже все, что можно. Ты сбрасывал меня со скалы. Ри обварила кипятком. Я сама прыгала в океан. Ничего не произошло, Эрган. Совсем ничего? Ну, кое-что. Чешуя, мой рев в океане. И еще внутри были необычные ощущения, словно вся кровь кипит. Обещаю, что этот раз будет последним. Мужчина прижал меня к себе. Я не стала отстраняться. Если не получится, ну и пусть. Я все равно тебя... Ты мне очень дорога, и я никогда тебя не оставлю, Амели. Последний раз?» Мужчина заглянул мне в глаза и кивнул. В его взгляде таилось что-то такое, от чего мне сделалось не по себе. Он словно просил прощения за то, что еще не произошло.